Глава шестьдесят первая Самым страшным в облике дьявола были клыки. Тонкие, полупрозрачные, заостренные кинжалы, готовые разорвать плоть, чтобы добраться до души. Он склонился над Людивиной. Гортанный, тысячелетний голос громыхал так, будто миллионы страдающих людей кричали вместе с ним. «Сейчас все пройдет!» «Это простая предосторожность, чтобы сделать вас послушнее». Как тистая лапа коснулась ее волос. Людивина силилась вдохнуть, едкий пот заливал глаза. Она дергала ногами, пытаясь вжаться поглубже в стену, лишь бы очутиться подальше от чудовища. Сердце колотилось так быстро, что казалось, она вот-вот потеряет сознание. Грудная клетка превратилась в огромный резонатор боли. «Дышите!» И постарайтесь расслабиться», — сказал дьявол, скрытый за знакомыми чертами доктора Милмона Банто. «Мы еще не закончили». «Что не закончили?» «Показывать друг другу свои истинные лица. Что же еще?» «Разве она спросила вслух?» «Вполне возможно, учитывая ее состояние, но нельзя исключить, что он читает ее мысли». «Твое лицо я уже видела. Извращение, пороки, страдания, страх. Вот уж нет, только не страх. Можете мне поверить, но он придет». Стены камеры обрели плотность, и Людивина поморгала, чтобы лицо доктора Банто проступило яснее. Острые клыки исчезли, но в глубине гортани еще мерцало красное пламя, когда он снова обратился к ней». «Наша встреча была неизбежна, вы это понимаете? Я только познакомился с вами, и вот уже пора прощаться». «Это совсем не обязательно», — с трудом выговорила Людивина. «Вы не должны меня...» «Нет-нет, я ничего делать не буду. Я всего лишь разоблачитель, я ваш терапевт. Но вы слишком глубоко вытеснили правду, милая моя, спрятали свое лицо». похоронили собственных демонов вместо того, чтобы бороться с ними, отрицали свои страхи, они анализировали их. А знаете, что бывает с людьми, которые подавляют свои проблемы? Они умирают». В голосе Банто не было ни малейшего сочувствия. Он просто констатировал факты, как и любой психопат, Сказала о себе Людивина, глядя на него. Он не испытывает ничего, кроме своеобразного ликования, отбирая жизнь. Его охватывает эйфория, когда он играет в Бога. Но Банто очень умен, он знает механизмы психики, знает, что если в детстве нарушены эмоциональные отношения, человек компенсирует это и вырастает абсолютно отстраненным». Надо было найти способ пробиться к его эмоциям, увлечь его на эту территорию, чтобы он перестал видеть в ней только объект для удовлетворения своих прихотей, чтобы взглянул на нее, как на женщину. А для этого требовалось найти его болевую точку, чувствительную струнку, где бы она ни находилась. Ей нужно выиграть время, чтобы действие наркотиков чуть-чуть ослабло, пульс вернулся в норму, а силы немного восстановились. «Доктор...» проговорила Людивина с пересохшим горлом. «Вы в том же положении, что и я. Сами знаете, все это не более чем спектакль для собственного успокоения. Что вы скрываете глубоко внутри? Каков ваш главный страх? Он настолько невыносим, что вам приходится прятать его за чужими кошмарами?» Банто едва заметно усмехнулся. «Не пытайтесь увлечь меня в этом направлении, Людивина!» сказал он голосом, который сейчас казался почти обычным. «Это не даст вам ничего, кроме разочарования. Вам не приходило в голову, что не у каждого явления есть причина. Вероятно, у вас на языке вертится вопрос, было ли мое детство несчастным. Нет, наоборот, я был окружен такой любовью, о которой другие могут лишь мечтать. Меня никто не бил и не насиловал. До восемнадцати лет я не был свидетелем чужой смерти». «По сути, мое детство было скучным, но идеально сбалансированным. Но камень преткновения все-таки есть. Вы это прекрасно знаете». «Нет, Людевина. Банто указал на нее пальцем. «Вы тоже кое-что прекрасно знаете. У поступков некоторых серийных убийц, если их можно так назвать, нет рационального и психологического объяснения». «Вы бы назвали это чистым злом, будь у вас сейчас ясное сознание!» Людивина заставила себя изобразить игривую улыбку. Пока разговор развлекает Банто, он не распылит ей в лицо очередную дозу. «А вы, доктор, какое определение вы дадите самому себе?» «Разоблачитель. Я уже говорил вам. Оглянитесь вокруг, Людивина. Посмотрите на все эти гнилые оболочки, которые я оставил за собой». Я лишь показал этим людям их собственные страхи, и ни один не выжил в этой схватке. Ну а подростки из поезда «Париж-Андай», почему вы их выбрали? А, Пьер и Силас. Мальчики хорошо поддавались влиянию, вот и все. На их месте мог оказаться кто угодно. Проповедник, Джастин Бибер, случайная девушка. Они были готовы, восприимчивы, искали своего проводника. «Как тысячи других!» «Но их повели за собой вы. Почему?» «Потому что кто-то должен был это сделать. Я открыл им то, чего они искренне хотели в глубине души. Отомстить миру, который выбросил их на обочину, совершить возмездие. То же самое я сделал с Людовиком Мерсье, Марком Ван Дакеном и прочими. Долго слушал об их страданиях и помог им от этого освободиться». «Я ничего особенного не сделал. Всего лишь указал им путь, и они ступили на него с облегчением. из порции порцией коктейля из психотропных веществ и галлюциногенов. Вы были их психиатром. Они вам доверяли и слушались во всем, потому что вы подчинили их своей воле. Они видели в вас человека, который обещал им исцеление. Но ведь я сдержал обещание». «Смерть — это не исцеление». Банто приблизился и почти коснулся лица Людивины. Она чувствовала его дыхание. «Что вы об этом знаете? Для некоторых смерть — единственное лекарство, и она позволяет оставить послание, выходящее за рамки их крошечного «я», ибо все мои ученики один за другим заставляли прозреть человечество. Если на людей давить, внушать страх... отнять уверенность в собственной безопасности, они потеряют веру в общество, которое больше ничего не предлагает. Вам это хорошо известно. Вы пользуетесь социальным кризисом, который переживает наша страна, чтобы почувствовать собственную власть и потешить себя иллюзией влияния на мировые процессы. Но вы только погружаете общество в хаос. «Потому что хаос — тоже разоблачитель, Людивина. Не отрицайте. На дымящихся руинах ничего не построишь». «Сначала нужно их снести. Я только поджег фитиль. И если бы наше общество не было таким взрывоопасным, ничего бы не произошло. А между тем, бомбы в кинотеатрах — это вовсе не моя работа. И яд в бутылках с молоком тоже. И к нападениям на журналистов я не причастен. Я лишь разбросал семена. Они сами дали всходы и начали плодиться. Вы уже не сможете это остановить». «Вы знаете, кто такая Диана Кадайер? Банто и бровью не повел, это имя ему ни о чем не говорило. «Диана Кадайер, Последняя жертва Михаила Боленски? Шестнадцатилетняя девочка, с которой он содрал кожу? Вам по вкусу такое разоблачение, доктор? Варварское убийство подростка?» Она опять разнервничалась, нужно было взять себя в руки, обуздать эмоции и унять бешеное сердцебиение. Людивина чувствовала, что еще не может нормально двигаться. «Михаил был одиночкой и плохо поддавался внушению. Я только помог его таланту быстрее созреть и оформиться, а потом свел с одним из своих протеже. С Кивином Бланше? Потому что легче что-то внушить тому, кто уже является фанатиком. Потому что декорации не менее важны, чем содержание спектакля. Вы разве не заметили этого в среду вечером в своей ванной?» Людивина вздрогнула. В тот вечер она видела дьявола. Банто поднял уродливую пластиковую маску, которую он все это время держал в руке. Плоское лицо с длинным вытянутым ртом и пустыми глазницами. Что-то среднее между образом смерти, дьяволом и скелетом. Сила, внушение. Кое-какие хитрости для убедительности легенды. Вот и все. С обществом нужно говорить на языке зрелищ, пользуясь его же культурными кодами. «Что еще у него в арсенале?» «Обувь с подошвами в форме козлиных копыт», — вспомнила Людивина. «И главное — наркотический коктейль, без которого Банто ничего не сумел бы добиться. Она не решалась спровоцировать его на эту тему. Слишком рискованно. Он захочет доказать, что его возможности безграничны. А сейчас не время дразнить хищника». Людивина сменила направление беседы. «Парень и девушка, которых выдержали в этой камере, они умоляли их освободить». «Вы никогда не думали, что в такой ситуации может оказаться ваша дочь?» Бантов вздохнул, но было видно, что вопрос его скорее позабавил, чем раздосадовал. «О, вы, должно быть, заметили фотографию на столе в моем кабинете. Именно об этом я вам и говорил. Сила внушения и несколько хитростей. Предметы интерьера с eBay, фото, купленное в магазине в качестве семейного снимка. Я даже оставил исходную фотографию внутри. И что же?» «Теперь я для всех добрый семьянин, муж и отец, положительный во всех отношениях, любитель путешествий и радости жизни!» Он разочарованно покачал головой. «Я ждал от вас большего, Людивина. Вы же такая дерзкая. Думал, вы сможете выйти за рамки этого мира. Но, оказывается, вы, как и все, питаете иллюзии. Те самые иллюзии, против которых я борюсь со своими последователями, чтобы создать лучший мир». «Это будет мир, где выживут сильнейшие и отпадет необходимость в социальном государстве. Настало время сгореть дымящимся развалинам. Старое общество существует на аппаратах жизнеобеспечения. Человечество должно совершить новый скачок в эволюции, как оно уже делало раньше». «Вы считаете себя выше других?» «Пусть поговорит еще». Людивина чувствовала, что эффект наркотиков слабеет. Банто распылил минимальную дозу, от которой сознание помутилось всего на несколько минут. «Закон сильнейшего никто не отменял, Людевина. Я посмотрел в лицо своим демонам, выпустил темные импульсы и понял, что лишь так чувствую себя живым. Я не обманщик и не лицемер, в отличие от всех вас». «Поэтому вы решили спрятаться за широкой спиной Брюссена», — иронично усмехнулась Людивина. «О, Брюссен! Классический пример психиатра, у которого в голове больше тараканов, чем у его пациентов. Специализированные научные журналы он читал в последний раз, когда оканчивал институт, а из дома выбирался только в клинику. Я давал консультации в десятках других заведений под его фамилией, и никто ничего не заподозрил, даже он сам». Я представлялся Брюссеном, расписывался в ведомости за него, и ни одна душа не поинтересовалась, как этот Брюссен на самом деле выглядит. А если я лгал, то лишь потому, что к этому меня вынудило ваше хваленное общество, отказавшееся принять мою инакость. Для вас же, Людивина, ложь — это косметическое средство, чтобы скрыть то, чем вы являетесь и что отвергаете. У Людивины возникло отчетливое чувство дежавю — Тошнотворные откровения убийц в Квебеке были очень похожи на эти слова. Право на инакость, на самовыражение, каким бы оно ни было нестандартным. — Я думал, что нашел равного себе, свою немезиду, — разочарованно продолжал Банто. — Ту, с чьей помощью я смогу возвыситься. Думал, мы пойдем дальше вместе, вы и я. — Все кончено, доктор. Брюссен мертв. «Вы лишились прикрытия. Куда вы собирались идти? В любом случае далеко не уйдете!» Банто покачал головой. Он не клюнул на эту наживку. «Приехав сюда, вы ничего не знали обо мне, а ваши коллеги уж точно в этом деле не разберутся!» И когда они найдут ваш труп рядом с трупом Брюссена, то сделают прискорбный вывод. Людивина Ванкер, та самая, что вечно бежит впереди паровоза, решила самостоятельно задержать подозреваемого, чтобы свести с ним личные счеты. И все закончилось кровавой баней. Конец истории. Они вас вычислят. Я поставлю новые дымовые завесы, а мои семена тем временем прорастут. О, кстати... «Как там ваш коллега, с которым вы приезжали в среду?» «Лейтенант Синьон Дабо. Будет ли скучать по деткам?» У Людивины кровь застыла в жилах, а Банто ликовал. Две вертикальные морщины на щеках извивались от радости. «Я взял на себя смелость сравнять между вами счет. Сначала нанес визит вам, а потом решил, что будет справедливо заняться и его подсознанием. Скоро мы узнаем». чему он больше склонен — к прощению или гневу?» «Что вы сделали?» — выдавила Людивина. «Совместил приятное с полезным. Скажем так, в нужный момент поменял автобус на тот, где едут детишки вашего коллеги». Все внутри упало, когда она догадалась, что утренние звонки не имели никакого отношения к их расследованию. Жан хотел предупредить Синьона о близнецах. «Семя брошено в почву, Людивина». «Посмотрим, что из него вырастет, когда лейтенант Дабо оплачет своих бесценных отпрысков». Голос Банто был уже нормальным. Людивину все еще тошнило, но больше ждать было нельзя. Сейчас она сумеет одержать над ним вверх, если будет действовать быстро. Убийца сидел на корточках совсем близко. Надо было только упереться ногами и броситься на него». Банто заметил изменения в ее взгляде и все понял, потому что в ту самую секунду, когда она попыталась схватить его за воротник, он отпрянул. В ответ Людивина получила сильный удар по лицу, но она была одурманена наркотиками не настолько, чтобы дешево продать свою жизнь. Собрав все силы, она пнула психиатра, и тот опрокинулся на Брюссена. В следующий миг Людивина с кошачьей ловкостью, отчасти вернувшейся, метнулась за ним и схватила за горло. Лицо психиатра оставалось бесстрастным. Удерживая ее на расстоянии коленями, он достал из кармана выкидной нож, и лезвие выскочило с легким щелчком. Людивина отпустила его горло, вмазала по кулаку с ножом, и оружие отлетело в сторону. Но каблук Банто врезался ей в висок, и теперь уже она опрокинулась на бок. За несколько секунд, понадобившихся Людивине, чтобы прийти в себя, убийца уже навалился сверху и нанес еще один удар — в челюсть, чтобы оглушить. Затем ее рот закрыла полупрозрачная маска, соединенная с маленьким газовым баллончиком. Людивина, оглушенная ударами и все еще находившаяся под действием наркотиков, больше не могла сражаться. «На этот раз будет такая доза, чтобы вы отправились прямиком в логово своих демонов!» прорычал Банто, и теперь в его голосе была смесь ярости и торжества. Палец убийцы лег на кнопку распылителя. а в его скулу уперлась дула Зигзауэра. «Попридержи-ка своих демонов в черепушке!» — прозвучал знакомый голос. «А то я тебе ее расфигачу и лично с ними познакомлюсь, ублюдок!» С пистолетом в руке над банто стоял Гильем.